Не собирался в это утро Борис Благой заходить в школу, да и что им там было делать, если Олег сам в последние недели приносил на кухню раскрытый дневник и слегка смущаясь объявлял: средний бал четыре и пять. Давно бы так, повторял каждый раз Благой с удовольствием расписываясь. Каждый парень в самом деле взялся за ум. А что, выпускной класс на носу. И вот сегодня он случайно заглянул в комнату сына. Случайно заметил на столе красивую обложку дневник петербургского школьника, ту самую, которую видел вчера. Может быть, Олег выронил дневник, когда пообновению утрапливо запихивал в школьную сумку учебники. До школы было минут 5 до раме, и благой решил занести дневник. Немного времени перед работой у него ещё оставалось. Только лучше бы он этого не делал совсем. Он застрял в школе на полтора часа и почти столько же ходил потом кругами по микрорайону, начисто позабыв обо всех служебных делах и переживая последовательно приступ бешеной ярости, тупого отчаяния и, наконец, стихой и ясной мудрости. Завучиха поставил ему на вид прогул и Олега. И он принялся спорить, доказывая, что у сына, при всем том, не так уж плохие дела. Даже выложил на стол, принесенный мне с собой дневник петербургского школьника с теми самыми четверками и пятерками. Завуч, полнотелая и энергичная дама непонятного возраста перелистнула страницы, а потом со вздохом положила рядом классный журнал. Сравните, тут-то все и выплело. Дневник, который подписывал каждое воскресенье отец, оказался самой обыкновенной фальшивкой. В журнале не только пятёрок, вообще почти никаких отметок обнаружить не удалось. Очень предусмотрительный мальчик. Завучиха не скрывала ехидств, довольно невесёлого, впрочем, ехидства. Ни одной контрольной не посетил. Ну ещё бы, а подписи учителей? Да у него право, талант. Мы-то держали в азы известного журналиста, слышно из-под этом благому. Мы-то вашими публикациями восхищались, как вы умели их всех на чистую воду, разных там корыстных чиновников, спевших со криминалом, а сами в собственной семье под собственным носом Вдвоём Завучиха и Благой пошёл в класс отлавливать сына, но выяснил только что, что Олега сегодня никто в школе не видел. А зачем? удивилась молодая учительница русского языка. Он вчера был. Вот Благой и кружил по дворам. И казалось, будто попадавшиеся на встречу прохожие оглядывались на него и тыкали пальцем. Сначала хотелось немедленно встретить Олега, влепить звонкую пощёчину, и произнести нечто судьбоносное, типа: убирайся с авона из моей жизни навсегда. В конце концов, парню нужно одно лишь бы оставить его в покое. Но вот и пусть катится куда угодно. Какое к чертям родство крови взять хоть практиканта Лёшу Корнильева, каким образом, в какой момент он отец упустил сына, почему в другой семье вырос замечательный мальчишка, а у него К счастью сын не встретился. Иначе благой наломал бы такого, о чём скорее всего потом до гробовой доски бы жалел. Несколько раз сигналила недавно приобретённая трубка, отвечать никакого настроения не было, и он её по пустому выключил. Пусть что хотят, то и думают, но их всех к чёрту. Приговор. Священный вулкан Когда Томби готовился принять в жертву ещё одну жизнь. Солдат в грузовике было шестеро, плюс офицер в кабине. Солдаты выбросили пленника Искузова на землю, и он пополз вверх по тропе, что вела к жерлу малого кратера. Он полз на четвереньках, поскольку извечные ступни просто не выдержали бы соприкосновения с горячей каменистой землёй. Солдаты шли рядом, время от времени пиная его, чтобы бол с побыстрей они беспечно смеялись между собой и даже не сняли автоматы с предохранителей а зачем приговорённый был свишан на беспомощный